Реанимация Кто ее раздевает, тот слезы проливает. Может, так и написано, у меня на лице. Вот никто и не рискует. Подруга позвала в гости. Ее друзья, друзья ее парня. Пицца разложена на полу совсем по-студенчески. Пузырьки сидра шипят в кружках. Парень подруги моложе ее лет на пять. Его друзья тоже. А мы симпатичные, им в общем плевать. Мои красавчики все одинаково с лица и этот такой же но честнее и проще как будто и не по себе от того я улыбнусь ему а он чуть сведет брови ну и как то понимать красавчик блин схватить бы тебя за щиколотку хорошая тонкая щиколоттка длинноногого мальчика давай ты хоть немножко продемонстрируешь взаимность красавчик и тогда я может быть тебя за эту щиколотку даже кусну Но красавчик стоит, отвернувшись к окну, будто он деревянный. Попкарловай мой буратиночка. Тепла от тебя дождешься, лишь камин тобой растопив. Я тащу подругу на кухню. Анют, что за херня с Даниилом? Я и так, и это, а он по нулям. Устал с работы, может, ну так все устали. Он в ординатуре учится, детский реаниматолог. Младенцев откачивает человек. Ох! Знаете, Даниил, я сейчас тоже своего рода младенец, нуждающийся в реанимации. У меня каждый день где-то тягуче болит, и я никак не могу понять где, потому что болит у меня нигде, завелось у меня где-то в теле нигде. На его месте когда-то была душа. Знаете, Даниил, вчера от горя я плакала пять раз. Знаете, Даниил, у меня от воздержания ноет лобковая кость. Да и чувство, будто внутри к тому же что-то оторвалось. «Отрави и выбрось! Сожри! Убей!» «Вы, наверное, и не с таким на работе справлялись!» «Боженька создал вас, чтобы спасать!» «Ну так спасите же! Отработайте хлеб земной!» Даниил сидит на полу, тулит уставшую спину к тумбе с телевизором. Тумба шатается, он выпрямляется. Спустя пару минут снова прислоняется к тумбе. Телевизор качается, Даниил вздрагивает. Компания смеется. Наливает, снова смеется. Даниил смотрит в одну точку. Да что у него с выражением лица? Будто вселенская жалость к миру застыла. Брови поднимаются с внутренних углов едва заметно. Он медленно моргает. Смотрит вперед, но не видит. Брови ползут вверх. Будто снова и снова, каждую секунду, на глазах у Даниила из крошечного тельца выходит жизнь. Потрясти его, прокричать, очнись. Да куда там, доктор уже сделал все. Разве это поможет? Вот и кончено. Было и нет. Следующие пару минут никто не умирает. В глазах Даниила просто пусто. И он снова жмется спиной к тумбе. Тумба шатается. Даниил вскакивает на ноги. И раз уж привлек внимание, спрашивает. «Кто пойдет курить со мной?» вызываю только я». Подруга перехватывает мой взгляд, обзаряюще кивает. Стены подъезда в скорлупках зеленой краски. Тусклый свет, мы с красавчиком дымим. Мечты моих старших классов сбываются не так и не тогда, когда надо. Даниил молчит. Я пытаюсь завязать разговор, он поддерживает. Но разговор тот слон на его плечи усевшийся. Даниилу тяжело. Я и не знаю, каково было бы мне если бы у меня перед глазами постоянно умирали младенцы. Поубавилось бы веселье, может быть. Хотя у меня и отличного горя не поубавилось. Просто теперь все стало вместе. Проснулись, улыбнулись, обрыдались, посмеялись, застрелились. Но сейчас я всего лишь пытаюсь понять, как бы так сделать, чтобы держащий свод небесный на плечах Даниил вспомнил хоть на секунду, что он мужчина. И пусть небо рухнет». На черта лысого оно вообще нужно. Земли достаточно. Нам хватит земли. Я улыбаюсь. Я накручиваю локон на палец. Я прикасаюсь к его запястью. Он надёргивает руку, будто я это кипяток. Мы возвращаемся в квартиру. И сидор допили, и новый не купишь, и нашелся коньяк. И сгустились тучи. Данил не стал садиться. Оперся на дверной проем. Выпил коньяка, выпил еще, выпил еще и начал шататься, как телевизор, прежде угрожавший его в голове. Вокруг продолжалась кутерьма, кто-то решил, что будет иронично включить Меладзе. Кому-то и правда нравилось. Словесная битва. Прощай, цыганка, были твои губы. Я опрокинула стопку в отчаяние и пошла на таран. Под ручку, под ручку его увела. Посадила в детской. Сынишка подруги у бабушки, другой вот мальчик нашелся, чтоб комната не скучала. Мы сели на кровать. Даниил обсленявил мне шею и уронил голову на плечо. Тяжелая его голова и мои тяжелые мысли. Я тронула ладонью его макушку. Густые табачные волосы чуть пружинили. Он захрапел. Медленно уложила размягшее тело, накрыла одеяльцем и чмокнула в лоб. Вышла. Вдохнула улицу. Раздавила носком ботинка голубой экран льда в луже. Проследила за дальним гулом авто. Дни — это аномалия. Притворство космоса, будто бы его нет. Ночь. Настройка мира по умолчанию. Дело к зиме, и ледяная бездна опустилась на город. Плюнь в произвольное место на улице, точно не промахнешься. Если не в лицо, так на волосы бездны попадешь. И я плюю в эту бездну, пока Даниил, небесную тверь на плечах не сносивший, спит сном мертвого младенца.